Василий Макарович Шукшин. Стёпка. И пришла весна. Доброе бестолковое, как недозрелая девка. В переулках на селе грязь по колено. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья. А если ухватится за кол какой-нибудь дядей за год скота, то и останется он у него в руках. Ибо дяди за год скота все почему-то как налиты, с лицами красного шершавого сукна. Взяй его огородов лайются, на чём свет стоит. Тебе поразить, жалк сапоги заморать, а я должен каждую весну плетень починять. Взял бы да накидал камней, если плетень жалка. А у тебя что, руки отсохли? Возьми да не кидай. А тогда не лайся, если такой умный. А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега. А в тополях у речки что-то звонко лопается с тихим ликующим звуком. Пи-ю-ю! Лед прошел на реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву. А на изгибах речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше умирать. Пи-ю! Шалы сырой ветерок кружится и кружит голову. Остро пахнет навозом. Вечерами перед сном грядущим люди добреют. Во дворах на таганках отеют семейные чугуны с похлёбкой. Пляшут весёлые оганьки, потрескивает влажный хворост. Задумчиво в тёплом воздухе прожит день. В полсилы ведутся неторопливые необязательные разговоры, завтра будет ещё день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься, Бог знает о чём, что, может, жизнь, судьба эта самая могла бы быть какой-нибудь иной. Малость лучше. А вообще-то и так ничего сойдёт. Такой-то задумчивый, хороший вечер, минуя Большак, пришёл к родному селу Степаново его один. Пришёл с той стороны, где меньше дворов, сел на косагор, нагретый за день солнышком, вздохнул и стал смотреть на деревню. Он, видимо, много отшагал за день и крепко устал. Долго сидел так, смотрел, потом встал и пошёл в деревню. Ермолай вые одинокопался ещё в своей завозне, тесал дышло для брички. В завозне пахло сосновой стружкой, мохрой и остывающими тесовыми стенами. Свету в завозне было уже мало. Ермолай щурился и попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился. И тут на пороге, в дверях, вырос сын его, Степан. Здорово, дядь Ермалай поднял голову, долго смотрел на сына, потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына. Стёпка что ли? Но ты что не узнал? Это я, звятя. Я уж думал, причудилась. Степан опустил худовей смешок на порожек, подошёл к отцу, обнялись, чмокнулись. пришёл пришёл что ты раньше мы осенью ждали отработал отпустили пораньше вот я из ветя отец был рад сыну рад был видеть его только не знал что делать а, -а, -а борзета живой ещё сказал ну удивился степан он тоже не знал что делать тоже рад был видеть отца а где он А шалается где-нибудь. Это в субботу вывесили бабы бельё шк сушить. Всё изодрал. Разыгрался сукин сын и давай трепать. Шалавый дурак. Хотел уж пристрелить его, да подумал, придёшь, обидишься. Присели на верстак, закурили. Наши здоровы? спросил Степан. Ничего, здоровы. Как сиделось-то? Ничего, хорошо, работали. В шахтах не бось. Нет, зачем? Лес валили. Ну да. Ермалай кивнул головой. Дурь-то вся вышла. Та, Степан поморщился. Не в этом дело, дядь. Ты вот стёпка, Ермалай погрозил согнутым прокуренным пальцем. Понял теперь? Не лезь с кулаками куда не надо. «Нашли, черти, полосатое время драться!» «Тут без этого!» «Не в этом дело», — опять сказал Степан. В сарайчике быстро темнело, и все так же волнующе пахло стружкой и махрой. Степан встал с верстака, затоптал окурок, поднял в свой хилый вещмешок. «Пошли в дом, покажемся!» «Не мая-то наша!» — заговорил отец, поднимаясь. «Чуток замуж не вышла!» Ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость, и ничего как-то не приходило в голову. «Ну!» – удивился Степан. «И смех, и грех!» Пока шли от завозни, отец рассказывал. «Приходит один раз из клуба и маячит мне. Жениха, мол, приведу. Я говорю, тебе сейчас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь. А может, зря?» «Чего зря? Зря!» Обмануть надумал какой-то И выбрал полегче. Кому она к шутам нужна такая? Я говорю, такого тебе жениха приведу. Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда? А в это время на крыльцо Вышла и сама невеста. Крупная девка Лет двадцати трех. Увидела брата, Всплеснула руками, Замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки. И смотрела она Да слез доверчиво. — М-м-м-м! — мычала она и ждала, когда брат подойдет, и глядела на него сверху, с крыльца. И до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы. — Вот те и м-м-м! — сердито сказал отец и шаркнул ладонью по глазам. — Ждала все, крестики на стене ставила. — Сколько дней осталось? — пояснил он Степану. любит всех как дура. Степан нахмурился, поднялся по ступенькам, неловко приобнял сестру, похлопал её по спине, а она вцепилась в него, целовала в щёки, в лоб, в губы. Ладно тебе, сопротивлялся Степан и хотел освободиться от крепких объятий. И неловко ему было, что его так нацеловывают. И рад был тоже, и не смог оттолкнуть сестру. Ты гляди, — смущенно бормотал он. — Ну, хватит, хватит, ну все. — Да пусть уж, — сказал отец и опять вытер глаза. — Вишь, соскучилась. Степан высвободился, наконец, из объятий сестры, весело оглядел ее. — Ну как, живешь-то? — спросил. Сестра показала руками. — Хорошо. — У ей всегда хорошо, — сказал отец, поднимаясь на крыльцо. — Пошли, мать, обрадуем. Мать заплакала, запричитала: "Господи батюшка отец небесный, узлыхал ты мои молитвы, долетели они до тебя. Всем стало как-то не по себе. Ты, мать, и радуешься, и горюешь, всё одинаково". Строго заметил ярмалай: "Что захлюпал-то? Ну, пришёл, теперь радоваться надо. Да я и радуюсь, не радуюсь, что ли? Ну и не реви. Здоровы ли, сынок?" спросила мать. Может, по хвори какой раньше-то отпустили? Нет, все нормально. Отработал свое, отпустили. Стали приходить соседи, родные. Первой прибежала Нюра Агапова, соседка. Молодая, красивая баба с круглым добрым лицом. Еще в сенях говорила излишне радостно и заполошно. А я, гляжу из-за окошка-то, Господи, батюшка, да ведь это Степан пришел. И правда Степан. Степан улыбнулся ей. Здорово, Нюра. Нюра обвела горячими руками соседа, прильнула наголодавшимися вдовими губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам. От тебя как от печки пышит, сказал Степан. Замы что не вышло? А где не тут же женихи-то? Два с половиной мужика на всю деревню, а тебе что? Пять надо? А я, может, тебя ждала. Нюра засмеялась. «Пошла к дьяволу, Нюрка!» – возревновала мать. «Не крутись тут, дай другим поговорить». Шибко тяжело было, сынок. «Да нет!» – стал рассказывать Степан. «Там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там в неделю два раза. А хош, иди в красный уголок, там тебе лекцию прочитают. О чести и совести советского человека». или о положении рабочего класса в странах капитала. «Что же вас туда собрали кино смотреть?» спросила Нюра весело. «Почему? Не только, конечно, кино». «Воспитывают», – встрял в разговор отец. «Мозги дуракам вправляют». «Людей интересных много», – продолжал Степан. «Есть такие орлы, а есть образованные. У нас в бригаде два инженера было». «А эти за что?» Один за какую-то аварию на фабрике, другой за драку. Дал тоже кому-то бутылку по голове. Может, э, врёт, что инженер, усомнился отец. Там не соврёшь, там все про всех знают. А кормили-то ничего? спросила мать. Хорошо, всегда почти хватало. Ничего. Ещё подошли люди. Пришли товарищи Степана, стало колгатно в небольшой избёнке. в огодинах. Степан снова и снова принимался рассказывать. Да нет, там, в общем-то, хорошо. Вы здесь кино часто смотрите? А мы в неделю два раза. К вам артисты приезжают, а к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало. Один раз фокусник приезжал, берёт стакан с водой. Степана слушались с интересом, немножко удивлялись, говорили: "Хм, ты гляди, пытались сами что-то рассказать, но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним. А насчёт охраны строго? И ерунда, нас последнее время в совхоз возили работать. Так мы там совсем почти одни оставались. А бегут — Мало. Смысла нет. — А вот, говорят, если провинился человек, то его сажают в каменный мешок. — В карцер. Это редко. Это если сильно проштрафился. — И то, уркаганов. О нас редко. — Вот жуликов-то, наверное, где? — воскликнул один простодушный парень. — Друг у дружки воруют, наверное. Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана. Там у нас срок за это, пояснил Степан. Там, если кого заметют, в раз решку наведут. Мати не мая тем временем протопили баню на скорую руку, отец сбегал лавочку. Кто принёс сальца в тряпочки, кто пирожков оставшихся содня, кто пивцами до ушей в тойске, праздник случился нечайно. Хозяева не успели подготовиться. Сели к столу затемно. И потихоньку стало разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу, перебивали друг друга, смеялись. Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево, хотел ещё рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибк старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им доставил удовольствие. позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться. И чтобы им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл. Прости мне, мать, за все мои поступки, что я порой не слушалась тебя. На минут притихли было. Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел. — Эх, а я думала, что тюрьма — да это шутка, и этой шуткой сгубила да я себя, — пел Степан. Песне не понравилось, не оценили чувства раскаившейся грешницы, не тронуло оно их. «Блатная!» — с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в тюрьме сплошное жулье. «Тихо вы!» «Что же, сынок, баба-то много сидит?» — спросила мать с другого конца стола. «Хватает!» И возник оживленный разговор о том, что, наверное, бабам-то там не сладко. «И ведь дети, небось, поставались!» «Детей в приюты!» «А я бы баб не сажал!» Сурово сказал один из рядно подвыпивших мужичок: "Я бы им подалы на голову и ремнём не поможет", заспорил с ним Ермалай. "Если ты её выпорол, так, она только злей станет. Я свою с молоду получил раза два вожами, а она мне со зла не мою девку принесла". Кто-то поднял песню, свою, родную. А те Смоей был природный пахарь. А я работал вместе с ним. Песни подхватили, Отец, заголосили в разнобой, и потом пахарь, стали помаленьку в ряд. А я работал вместе с ним. На нас напало злое племя. Село Отец убит был в первой схватке, А мать живу, в костре сожгли. Отец убит был в первой схватке, А мать живу, в костре сожгли. Зачем? Увлеклись песней, пели с чувством, Нахмурившись, глядя в стол перед собой. Кости зашевелились. Раздался быстрый ракабой хладей. Пустил злодейскую пулю. Побил красавицу сестру. Злодей пустил злодейскую пулю. Обил краса Я на гору крутую Село родное Посмотреть Горит, горит село родное Горит вся родина моя Горит, горит село родное Горит вся родина моя Степан крепко припечатал кулак в столешницу. Ты меня не любишь, не жалеешь, сказал он громко. Я вас всех уважаю, черти дранные! Я сильно без вас соскучился. У порога в табачном дыму всхлипнула гармонь. Кто-то предусмотрительный смотался за гармонистом. Взревели. Песня погибла. Вылезали из-за стола и нарывали сразу попасть в ритм под горной, старались покрепче дать ногой в половицу. Бабы образовали круг и пошли, пошли с припевом. Иня моя пошла и помахивала над головой платочком. На неё показывали пальцем, смеялись, и она тоже смеялась, она была счастлива. "Верка, верк!" кричал изрядно подпивший мужичок. «Ты уж тогда спой, ты спой, что ж так ходить-то?» Никто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке, просто закатывается. Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе. «Как она на меня навалится, матушка!» У меня аж в грудях сперло. Я на силу, на силу, вот так голову-то приподняла, да спрашиваю, к худу или к добру. А она мне в самое ухо дунула, к добру. Пожилая баба покачала головой, к добру, к добру, к добру, ясно так сказала, к добру, говорит, упредила. А. У придилу, придила, а я ишу по дому вечером-то, какому добру думаю, мне соседка-то предсказала. Только так подумала, а дверь-то открывается, и он вот он на пороге. Господи, господи, прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза. А душа Бабы втащили на круг Ермалая. Ермалай недолго думай пошёл вколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал и приговаривал: "Опа-атта, опа-атта". И вколачивал, и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу страгивала. "Давай, Ермеев", кричали Ермалаю. "У тебя сегодня радость большая, шевелейсь". А -та". — Оп-па! — приговаривал Ермолай. А рабочая спина его, сутулившаяся за сорок лет работы у верстака, так и не распрямилась. И так он и плясал, слегка сгорбатившись. И большие узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести. Долго ждал этого дня, без малого пять лет. Круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую и нечеткую дробь. — Давай, тять! — Давай, батька, с сыном шевелитесь! — А Степка-то не заработался, взбрыкивает. — Он же говорит, им там хорошо было, жрать давали. — Там дадут, догонят, да еще дадут. — А-та, оп-па! — приговаривал Ермолай, приноравливаясь к сыну. Лисать оба не умели, но работали ладно, старались. Людям нравилось, смотрели на них с удовольствием. Так, гуляй. Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошёл к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу. А в избе продолжали гулять, решили, что так надо. Наверное, явиться Степану в сельсовет, оформить всякие там бумаги. Только немая что-то забеспокоилась, замычала тревожно, начала тормошить отца. Тот с пьяну отмахнулся. «Отстань, ну тебя, пляши вон!» Вышли за ворота, остановились. Ты что, сдурел, парень? спросил участковый, вглядываясь в лицо Степана. Степан прислонился спиной к воротному столбу, усмехнулся. "Чудно. Ничего бывает. Тебе же 3 месяца сидеть осталось. Знаю не хуже тебя. Дай закурить". Участковый дал ему папиросу, закурил сам. "Пошли, пошли. Может, скажешь дома-то, а то хватится?" Сегодня не надо, пусть погуляют. Завтра скажешь. 3 месяца не досидеть и сбежать, опять изумился милиционер. Прости меня, но я таких дураков ещё не встречал. Хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал? Степан Шагал, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумерки знакомые избы, ворота, прясло. вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок задумчиво улыбался а чего зачем ты это сделал-то сбежал-то а вот пройтись разок соскучился сны замучили так ведь 3 месяца осталось почти закричал участковый а теперь ещё пару лет накинут Ничего, я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили. Каждую ночь деревня Сница. Хорошо у нас весной, верно? "М-да", раздумчиво сказал участковый. Долго шли молча почти до самого сельсовета. И ведь удалось сбежать. Один бежал, трое. А те где, не знаю. Мы сразу по днаму разошлись. И сколько же добирался? 2 недели. Фу. Ну чёрт с тобой, сиди. В сельсовете у участковый сел писать протокол. Степан задумчиво смотрел в тёмное окно. Хмель прошёл. Оружия нет? спросил участковый, отвлекаясь от протокола. С роду никакой гадости не таскал с собой. Чем же ты питался в дороге? Они запаслись те двое-то. А им, поскольку оставалось По много. Ну им-то хоть был смысл бежать. А тебя-то куда чёрт дёрнул? Ладно, надоело, обозлился Степан. Делай своё дело, я ж тебе не мешаю. Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге. Ещё сказал: "А я, честно говоря, не поверил, когда мне позвонили. Думаю, ошибка какая-нибудь, не может быть, чтобы на свете были такие придурки. Оказывается, правда. Степан смотрел в окно, спокойно о чём-то думал. Небось смеялись над тобой те двое-то, не вытерпел и ещё спросил словоохотливый милиционер. Степан не слышал его. Милиционер долго с любопытством смотрел на него, сказал: "По лицу не скажешь, что дурак", и продолжал сочинять протокол. В это время в сельсовет вошла Немая, остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата. «Мам?» — спросила брата. Степан растерялся. «Ты зачем сюда?» «Мам?» — замычала сестра, показывая на милиционера. «Это сестра, что ли?» — спросил тот. «Ну?» Немая подошла к столу, тронула участкового за плечи и, показывая на брата, руками стала пояснять свой вопрос — Ты зачем увёл его? Участковый понял. Он, он показал на Степана. Сбежал из тюрьмы, сбежал, вот так. Участковый показал на окна и показал, как сбегают. Нормальные люди в дверь выходят, а он в окно. Раз и ушёл. И теперь ему будет, милиционер сложил пальцы в решётку и показал немой на Степана. Теперь ему опять вот эта штука будет. Два растопырил два пальца и торжествующе потряс ими. Два года ещё. Ниммая стала понимать, и когда она совсем всё поняла, глаза её синие, испуганные загорелись таким нечеловеческим страданием, такая в них отразилась боль, что мельца нер осёкся. Нимая смотрела на брата. Тот побледнел и замер, тоже смотрел на сестру. Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди. Нимая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее. Убери её, хрипло попросил Степан. Убери! Как я её уберу? Убери, гад! Заорал Степан не своим голосом: "Уведи её, а то я тебе расколю голову табуреткой!" Милиционер схватил, оттащил немую от брата, а она рванулась к нему и мычала и трясла головой. "Скажи, что ты обманул, пошутил, убери её. Чёрт вас, возитесь тут с вами!" ругался милиционер, оттаскивая немую к двери. "Он придёт сейчас, я ему дам проститься с вами", пытался он втолковать ей. Сейчас он придёт. Ему удалось наконец подтащить её к двери и вытолкнуть. Ну здорово. Он закрыл дверь на крючок. Фу, вот каких ты делов натворил, любойся теперь. Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку. Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошёл к телефону. Вызываю машину. Поедем в район Но ну, вас к чёрту, ненормальные какие-то. А по деревне, средины улицы бежала, спотыкаясь, снимая и горько плакала. Она торопилась всем сказать, закричать всем, которые пляшут, и не знают, что брата опять за чем-то хотят увести. Она торопилась. читал Александр Селицов. Осыпаются листья осенние, хорошает оночка в лесу. Выручай меня, силушка моченная. Я в тюрьме за решёткой сижу. Забилась с сердца тревогой, Кровь по жилам пошла ручейком. Дай попробую эту решеточку, Принажму молодецким плечом. затрещала тюрьма на решётка застучали в стенах кирпичи и услышала стража тюрьманая и серди главарь стучит Да сердце торевогло, крово по жилам пошла ручейком. Да и попробую снова рижоточку приношум молодетским плечом. Затрещала терема на рижоточка и упала в траву не шумья. Не услышала стража тюремная Не видать вам теперь молодца Понапрасно ломал я решеточку вдапразно бежал я с тюрьмы моя добрая верная жонюшка у дорогой лежит на груди моя добрая верная жонюшка у дорогой лежит на груди